Глава пятая. Каждый день я привыкала к себе, к жизни в таверне. Это место было пронизано теплом и уютом, заботой и душевностью. Ощущалось, словно не бездушный камень, не просто дом, а живой организм. Большое здание, отличающееся от прочих в поселке, выстроенное с любовью к своему делу. Каждый камень, каждое бревно на своем месте. Даже спустя время таверна не обветшала, хотя и заметно поблекла. Хороший, видимо, человек был добрей, отец Оутера, и дело свое любил искренне. Несправедливо, что теперь таверна пустеет, несправедливо. У меня было достаточно времени, чтобы исследовать все здесь. Неспешно прохаживалась по помещениям некогда преуспевающей таверны. Об успехе в прошлом говорили и убранство комнат, и широкие половики в коридорах, светильники на стенах, с заботой и теплом подобранные мелочи. Все здесь дышало любовью. И пусть было холодновато, отапливать весь огромный дом смысла никакого, и все же уютно, светло и привлекательно. Комнат без окон нашлось две. В одной мои вещи, другая пустая. Сейчас в холода именно в них оказалось теплее всего. Думаю, как раз поэтому меня разместили в такой. Почти все комнаты обставлены одинаково. Узкая кровать или две, табурет или пара, ширма, за которой ночной горшок, сундук для вещей. В некоторых, не во всех, на окнах ткань от потолка до пола, сдвинутая сейчас в сторону. В них же на стене поблескивало небольшое зеркало и стоял таз для умывания и пустой кувшин. Несмотря на отсутствие гостей, в комнатах было довольно чисто. Пыль протереть и можно принимать постояльцев. Кроме жилых комнат и купальни, наверху больше помещений не было. Заметила дверь, ведущую на чердак. В конце коридора, рядом с купальней, но туда не полезла. Внизу почти все пространство занимает большой зал для посетителей. Несколько длинных деревянных столов с лавками, парочка столов поменьше, на двоих четверых. Большой камин, почти все время погашенный. В углу возвышение что-то вроде подиума. Похоже, для каких-нибудь артистов, музыкантов, певцов или министрелей. Внизу, кроме кухни, было еще несколько вспомогательных помещений. Кладовые, подсобные, пара небольших коморок неясного назначения. Не знаю, в каких условиях я выросла, не знаю, где родилась и кто мои родители, но жить хотела бы в таком вот месте. В этой таверне дышалось легко. Бродя по коридорам, я чувствовала внутренний покой, даже волнение от отсутствия воспоминаний отходило на второй план. «Вот бы возродить это место!» Как бы я была рада, если бы сюда снова стали приходить посетители. Хочу услышать голоса в большом зале, смех гостей, песни и баллады приглашенных артистов. Проводя ладонью по теплым стенам, представляла, как здорово здесь могло бы быть. И, мне кажется, сам дом откликался на мои мысли. Пару раз я даже почувствовала что-то вроде искорки, ударяющей в ладонь, а в некоторых местах обжигающее тепло. Дом тянулся ко мне, как бы смешно это ни звучало. К сожалению, воспоминания никак не приходили. Слова и выражения «нет-нет» да и всплывали в сознании, а вот воспоминания «нет». Я старалась не показывать расстройство по этому поводу, не желая тревожить Дараху и Уотера. Говорила преувеличенно бодро и весело, старалась больше времени проводить на кухне, ведь именно там чувствовала себя на своем месте. «Не торопись», — буркнула старуха Рахшара. «Надо будет, вспомнишь все». А коли нет, так и нечего там помнить, значит, было. Я как раз пришла к Рахшаре за новой порцией кашицы для волос, чтобы красная прядь не пробивалась, да и такой яркий сияющий цвет скрыть. Ни у кого в поселении не было похожего цвета волос. Выделяться не хотелось, подсознательно. Живет старуха Рахшара почти в лесу, не просто на отшибе, а вдали от основных домов. Отношение к ней в поселке двоякое. С одной стороны, при болезни только она помочь может, ну, или за лекарем в рай Веранг ехать, что долго и дорого, а с другой побаиваются ее сторонятся. «Вот», — подала она миску с неприглядной субстанцией. «Слишком быстро снова понадобилось», — заметила хмуро. «Сильная кровь, не иначе». «Что это значит?» — посмотрела на старую женщину с непониманием. «Кто такие Айшалис, знаешь?» — прищурилась Рахшара. Я отрицательно мотнула головой, хмурясь, стараясь вспомнить незнакомое определение, но тщетно. «А странного за собой ничего не замечала?» — новый вопрос. «На кухне ловко управляюсь», — вскинулась с надеждой. «Кто ж, разве странность?» — рассмеялась старуха. «Хотя...» — она без спроса схватила мою кисть, притягивая ближе к выцветшим глазам. «Может, и правда странность». «Айшалис», — напомнила я нетерпеливо. «Кто это?» Циц ты! Не болтай, коли не знаешь!» Неожиданно сердито откликнулась старуха. «Ступай! Через две недели приходи, если раньше не понадобится!» Рахшара меня едва не выгнала, даже не заикнувшись о плате. «А ведь Дараха дала мне с собой несколько монет, чтобы за краску заплатить». Обернулась, желая напомнить старухе об оплате, но только и заметила, что захлопнувшуюся перед носом дверь. «Ну что ж, значит, в другой раз». Вышла из старого, покосившегося домика, осторожно наступая на скрипучие, рассохшиеся ступени, занесенные снегом. «Бедный домик». Спустившись, положила ладошку на обмазанную глиной стену. «Давно ты стоишь, много чего видел. Старенький уже, как и хозяйка твоя». «Как бы она ни хмурилась, а доброе сердце сразу видно. И за что ее в поселке не любят?» — говорила с холодными стенами. Медленно брела вдоль приземистого строения, чувствуя под ладонью промерзшую шершавую глину. И так мне жалко стало этот старый дом, стоящий вдали от других, покосившийся, продуваемый ветрами, искренне захотела поделиться своим теплом. Закрыла глаза, представляя, чувствуя, что дом живой, что его сердце бьется. Снова провела ладонью, словно жалея. Погладила и пошла, слыша за спиной только шум ветра. По дороге в таверну встретила нескольких женщин, несущих на реку огромные катки с бельем. С десяток ребятишек носились по поселку, играя в снегу. Мужики в телеге, запряженной крепкой лошадкой, в окружении своры псов, везли из леса крупного рогатого зверя, радостно переговариваясь, обсуждая удачную охоту. Жизнь кипела. Постепенно я начинала чувствовать себя ее частью. Даже захотелось вдруг порезвиться с детворой, носясь по заметенным дорожкам и перебрасываясь комками снега. Одновременно со мной к воротам таверны подъехала кибитка, запряженная старенькой уставшей лошадкой. Возница ловко соскочил и направился внутрь. Немешкая поспешила следом, удивленная его визитом. «Хозяева!» — крикнул мужчина. «Есть кто?» «Приветствую вас!» Нашем вышла Дараха, вытирая руки о передник, удивленная не меньше меня. «Накормишь, хозяйка?» — поклонился мужчина. «Сутки в пути, устали, мочи нет». «Накормлю», — осторожно ответила женщина, неосознанно оглядываясь, словно ища, кому обращается нежданный гость. «Сколько вас?» «Да двое. Я и Жинка. В тягости она». «В рай, Веронг, тороплюсь, к лекарю. Гнал, пока мог, но нет больше мочи. Поспать надобно. На. Комната, комната найдется?» Совсем обалдела кивнула Дароха. «Проходите, а жена где же?» «Так ждет, пока мест. Брыльку бы мне расседлать, да корму задать». «На заднем дворе все есть. Муж там, кликните его, все сделает». «Добро, хозяйка». Обрадованно согласился мужчина, выскакивая за дверь. Мы с Дарахой переглянулись. Судя по ее реакции, да по рассказам, постояльцев тут не было очень давно. Марго, ступай на кухню. Не приказала, попросила женщина. Пригляди, я пока комнату протрушу, пыль сгоню, да постель заправлю. На кухне кипела густая овощная похлебка. Птицу домашнюю Дараха ощипала, начала разделывать, но не успела. Приезд нежданных постояльцев помешал. Заметила подошедшее тесто в деревянной катке. Руки действовали отдельно от головы. Первым делом тесто осадила. Птичку разделала на куски, пересыпала солью, добавила травок ароматных, какие на кухне нашла. Оставила пока. Грудку только вырезала, на мелкие кусочки порубила, то даже луковку мелко и земляных клубней несколько. Сама удивляясь ловкости, с какой все выходило, а еще неизвестно откуда появляющимся умением. Краем уха прислушивалась к голосам в зале. Судя по всему, гости сначала в комнату поднялись. Дарха там же суетилась, рассказывала, как воду горячую включить, да как уборной пользоваться. А у меня тем временем уже пирог с курицей, луком и картошкой был готов. Осталось только в печь отправить. Начинки вышло много, так что и пирогов несколько сделала. Подумав, разбила яйцо, туда молоко плеснула, размешала все, да и смазала тесто поверху. Спроси кто, ни за что бы не ответила бы, зачем я это делаю. Просто делала в полной уверенности, что верно все. «Не подведи», — попросила печь ласково, закрывая заслон, чтобы жар поменьше был. Погладила беленный бок, да к столу вернулась. Руки обмыла, оставшееся тесто снова обмяло, И отложила пока. Похлёбка дошла. Попробовав, добавила ароматных травок немного и отставила с огня. Мясо в казан выложила, то даже клубни земляных, лук, морковку, травки, все в печь. Пироги уже запахли, пока с мясом возилась. На запах дароха пришла. Я как раз тыкву яркую рубила для начинки. Хозяйка окинула кухню внимательным взглядом, постояла с минуту и ушла молча, доверяя мне завершить начатое. И это доверие многого стоило. Первые постояльца должны остаться довольны. Любая переживала бы. А мне позволила на кухне хозяйничать. Воодушевленная я продолжила священно действовать. Не думала. О том, что руки делают, точно не думала. Тыкву припустила в казане немного, добавила чуток мёда, налепила небольших пирогов с ладушку размером. Тоже все яйцом смазала. Пироги дошли, тогда и малыши в печь отправились». А сама уже травки с сухими фруктами смешивала для напитка согревающего. Сама похлебку в миске разлила, сверху лучком присыпала рубленым. На большой разнос поставила. Горячий пирог на куски нарезала и тоже на разнос. Подхватила, сгибаясь под тяжестью, да в зал вынесла. Как чувствовала, гости как раз вниз спустились. Запахи в зале стояли такие, что и сама слюну сгладывала, что уж об уставших гостях говорить». Следом напиток настоявшийся вынесла. Мясо не дошло еще, подождать нужно. Мужчина, раздевшись, стал выглядеть лучше и моложе, что ли. Жена его совсем девочка, не намного старше меня. Оба с удовольствием заработали ложками. Дараха с Оутером на кухню следом за мной прошли, чтобы не смущать пару. И Им налила похлебки, сама от куска пирога жадно откусывая. «Вкусно-то как!» — воскликнул Оутер, быстро приканчивая свою порцию что ж ты раньше так не делала дараха вроде обычная похлебка а не такая как раньше М -м -м. мужчина откусил кусок пирога жуя торопливо едва не облизываясь а пирог то каков с набитым ртом восхитился он улыбнувшись по хвале проверила мясо как раз дошло наложила в две миски да в зал понесла за спиной отчетливо услышала шепот но слов не разобрала зато когда вернулась уутор на меня иначе смотрел оценивающий и с уважением. «Новая хозяйка, значится, у нас на кухне», — кивнул мужчина, поглаживая бороду. «Добрый готовишь, Марго. Я так только у отца и ел. Знатно он готовил, все то знали. Благодарствую. Лошадку пойду проверю». Поклонился и ушел. Дараха молча убирала со стола, давая и мне возможность пообедать. В зал она же вышла, переговорила с постояльцами, я не прислушивалась. Проверила малые пироги, смела муку со стола и тихонько к себе поднялась. Мне нужно было немного времени для передышки.